Сухой валежник и мертвый кустарник ломались под широкими колесами двух бронетранспортеров. Тратить время на поиски оптимального пути сейчас было неуместно, и бронемашины рвались напролом, наполняя мрачный лес, засланный мертвыми зарослями прошлого и странными растениями настоящего, рокотом двигателей и хрустом. Скворцов торчал из командирского люка, одной рукой придерживая у горла ларингофон, а другой держался за сам люк, стараясь избежать ушибов от движения таким темпом и по такой местности. Велико было искушение сорвать ко всем чертям маску. Пот заливал стекла, и командир группы постоянно тряс головой. Ларингофон — устройство связи в танковых шлемах, выполняет роль микрофона, преобразуя горловые вибрации в речь. — Левее. — Еще. — Так. — произнес он, прижимая к шее ларингофон. — Понял, — ответил механик-водитель. БТР нырнул в какую-то топь, и мощный фонтан вырвался из-под бронированного корпуса. Капли грязной воды разметались колесами. Второй транспортер обогнал его. Водитель стал выводить машину из топи. Сначала это удавалось, но потом сзади показалось облако пара, И машина, несмотря на то, что ревела все громче, двигалась при этом все медленнее. — Что такое? — Дима, — закричал лейтенант. — Завязли, командир. — Как это завязли? Это же вездеход. И что? Не вертолет ведь? Сели мы на брюхо. Сдай назад. Сейчас попробую. Скворцов наклонился и взглянул на колеса. Двигатель ревел. Из-под утонувшего в грязной жиже корпуса врывался пар. Колеса крутились, как бешеные и рассеивая грязь и воду, но машина не двигалась. — Черт, Дима, не мучит двигатель! Разматывай лебедку! Тем временем второй бронетранспортер развернулся и подкатил к ним. Командир, — крикнул сержант Михеев, высунувшийся из люка второй машины. — Мы сейчас вас вытянем! времени нет мы на брюхе а ты еще на ходу у меня на этот счет четкие инструкции вали в пятый форт да побыстрее мы нагоним только поменьше следов оставляй а то эти и туда доберутся быстро я понял не пуха к черту второй бтр сдал назад развернулся и помчался по заданному маршруту тем временем водитель скворцовского транспортера открыл крышку в носовой и лейтенант потянул на себя лебедку «Нейтральное положение постав!» «Не тянется!» — крикнул он. «Сейчас готово!» Трос стал разматываться. Скворцов тянул, навалившись всем телом и продолжая проклинать свою маску, затопленную потом. До ближайшего дерева, казавшегося достаточно крепким, чтобы обхватить его тросом лебедки и способного выдержать почти четырнадцатитонную машину, было еще метров десять но эти чертовы десять метров надо было пройти, растягивая непослушный трос. Справа в кустах показалось какое-то шевеление. Лейтенант снова тряхнул головой. Сквозь влажные стекла ему показалось, что там скрытно приближаются несколько людей, и у одного из них в руках «Твою мать!» — Скворцов швырнул трос и бросился обратно к бронетранспортеру. «Дима, автомат! Возьми автомат!» «Что?» — водитель высунулся из своего люка и оттянул рукой резину противогаза возле уха, чтобы лучше слышать. «Стреляй! У них фауст!» В кустах раздался хлопок, и огромное облако дыма заволокло то место, где скрывались неизвестные. Тут же яркая вспышка озарила броневик, и раздался взрыв, безжалостно швырнувший лейтенанта в грязь. Он взвыл от боли и страшного жжения в правой ноге. Рука в трехпалой резиновой перчатке тщетно пыталась нащупать ногу. Ее не было. Скворцов, наконец, сорвал с себя противогаз и сделал глубокий вдох сырого прелого воздуха с кисловатым запахом. «Господи!» — выдохнул он, видя, что его нога лежит рядом с передним колесом броневика. Боковой десантный люк был разворочен, а его нижнюю секцию вообще оторвало. Похоже, ее осколком Борису и срезала конечность». Не может быть! Он сбросил с ладони перчатки и, крича от боли, перевернулся на живот, а потом пополз к своей ноге. В кустах затрещали ветки под чьими-то шагами, раздались искаженные масками голоса. Это было что угодно, но не родная для слуха лейтенанта речь. Скворцов запустил руки под себя в сумку с фильтром противогаза. Там были две гранаты. Что с Димой? Где он? Тем временем к нему приблизились трое на полусогнутых ногах. Одеты они были, как и тот, которого подстрелил у моря Стечкин. У двоих МП-44, у одного пулемет МГ-42 с барабаном типа «Кулич». «Где едь двое зольдат?» рус крикнул тот что с пулеметом тот с раздался возглас второго убейте его немцы полубреду простонал скворцов что за ерунда он приподнял голову и увидел плывущим от болевого шока взглядом свастики на рукавах комбинезонов фашисты я понял это дурной сон мы ведь вас давно побили собаки вас что пулеметчик наклонился лейтенант перевернулся на спину И раскинул руки. «Получите!» Слитно прогремели взрывы. Двоих нашпиговал осколками так, что они упали уже мертвыми. Второй свалился в грязь и принялся орать, держась за распоротый живот. Тем временем водитель БТР осторожно выглянул из люка. Тут же раздались выстрелы, пули лязгнули по броне, и Дима снова скрылся в машине. К броневику бежали еще четверо, на ходу поливая его свинцом. От собственной стрельбы они не расслышали гул мотора справа от себя, а когда заговорил КПВТ... «Было уже поздно. Пули калибра 14,5 мм разнесли в мелкие ошметки голову одному и оторвали руку второму. Второй БТА-80 продолжал двигаться, ведя огонь из своего главного калибра. Двое врагов кинулись бежать, но очередь тут же перечеркнула его фигуру. Последний замахнулся в развороте, чтобы кинуть в машину гранату, но очередная порция крупнокалиберной смерти отбросила эту самую руку в сторону, и разворотила человеку грудную клетку. Броневик еще минуту вертел башней в поисках целей, но таковых более не нашлось. Сержант Михеев выскочил из транспортера и бросился к телу лейтенанта. Немешкая добил выстрелом из автомата все еще кричащего раненого врага «Скворцов! Летеха! Черт!» Он склонился над трупом товарища, лишенного одной ноги и обеих рук. «Митя, ты где? Кошевой!» Водитель первого броневика осторожно выбрался из пробоины. Михеев ошарашенно уставился на него. — Дима, какого хрена ты противогаз снял? — Меня вырвало, черт! кошевой уставился на мертвого командира и вдруг заплакал. — Михей, я струсил! Застрели меня! Я обгадился, струсил! Сержант подскочил к водителю и врезал по лицу. «Успокойся, возьми себя в руки. Что с коробочкой, а? Что с БТРом? Броня пробита справа. Колесо одно пробито, кажется, а так цел. Михей, что же это творится? Кто они? Заткни хлебала. Собери оружие, день маску и марш в наш броневик живо. А как же, командир, зверью оставим?» Сержант опустил голову и вздохнул ему тоже очень хотелось снять треклятый противогаз. Да, птицу похоронить, как офицера, надобно. Ладно, поступим так. Мы сейчас тебя вытащим, погрузим к тебе летеху, и что есть мочи, мчи обратно на базу. Только доберись, прошу тебя. Расскажи все, как было. Ты слушаешь меня? Да, да. Пока я цепляю твой БТР, собери оружие этих уродов. Проверь, может, жетоны какие-ли документы, и смотри по сторонам. Может, еще кто в кустах есть. «Да, я сделаю».